Сухая гроза, встряхивая и обновляя небо перед киноаппаратом, создаётся сюжет нового мира. Путники осматривают его пределы. Сергей Михайлович был бы доволен, это монументально. Владимир Маяковский писал про будущее. А то спросит луну: "Кто солнце к ответу притянет? Чего? Ночи и дни?" Прошлое прошло, и выходят новые тома историй. Ротационка из шагов в булыж зна верже площадей напечатана в это изданию. Сергей Михайлович Юлер. Его гроб стоял в доме кино на Новосильевской улице. Гроб был покрыт старинной золотой парчой, тем куском, который любил спокойный режиссёр парчу влив вместе с стеклом и ставили золотиницей. Мне рассказывал Павленко, что в Германии и в Америке люди на собраниях вставали, когда слышали имя Эйзенштейна. Они вставали, стремясь лучше увидеть будущее. Во имя советского искусства люди не только встают, но и идут вперёд в Англии, в Америке, в Японии, в Мексике, идут в будущее. Старые кинокартины и для нас при просмотрах оживают, как луковицы выпускают новые стрелы и цветут счастьем. Пётр Андреевич Поведенко. Для тех, кто знал старый Тифлис, В голосе Павленко улавливался акцент русского человека, выросшего в Тбилиси. Пётр Андреевич много взял от этого города, который когда-то Осип Мандельштам называл ковровой столицей. Горбатый город с крепостью, которая как сокол прицепилась к скалам, был тёстрый, заглясен, и здесь умели говорить, умели дружить, умели интересоваться Я Петр Андреевич знал много лет тому назад, когда он мне рассказывал про старые ковры. Это была прозаическая поэма общего значения для культуры. Ковры, семантика ковра, судьба людей, рассказанная в ковре, завоевания и бедствия, скрещение культур в ковре всё это было выражено с совершенной ясностью. Фёдор Андреевич был рассказчик. Сандары не только пели, но и рассказывали изумительные и мудрые вещи, а в Тэфлисе умели ещё и слушать. Как жаль, что Пётр Андреевич, рассказывавший так много о востоке и западе и о многих людях, не записан и не записал себя. Это большой писатель не до конца выраженный. Он не дописал книгу с неожиданным решением, справедливую и ясную книгу о Шемиле. Я очень люблю книгу Павленко "Итальянские впечатления", с ней спорят, но с книгами вообще спорят. Книги пишутся людьми, которые по-новому увидали, и книги вовсе не предназначены для того, чтобы с ними немедленно согласились. Владимир Маяковский говорил, что книги пишутся для того, чтобы случилось новое, а редактируют их для того, чтобы как бы чего-нибудь не случилось. Разницу намерений и редактирования заполняют и выравнивают неприятностями. Фёдор Андреевич, который как будто прожил счастливую жизнь, не успел выразить себя целиком. Степное солнце хорошая книга, умная книга. Но Чехов показал мальчика, видевшего огромную Россию, страну, созданную для подвигов, мальчика, не видевшего своего звёзда. Его вещь полна стремления к невыразимому. Огромная страна превышает человека, зовет его к подвигу. Петр Андреевич мне говорил после нашего спора о степном солнце, что надо уже перестать носить короткие штанишки, надо стремиться к самым большим и внутренним романам, а сам окоротил свою повесть. Но я хочу сейчас написать о дружбе, не о своей дружбе с Павленко, а о дружбе. об его дружбе с Сергеем Эйзенштейном, очень нужной дружбе, которая много сохранила для советской страны. Сергей Михайлович после приезда из Мексики